Часть вторая Иона пересек мост шпиля Клеменция как раз к началу первой зари. Кирпично-красное сияние проклятия излилось на гору подобно мутной крови, пробудив мир и преобразив его в абстрактный пейзаж преисподней. Остановившись, Тайт прищурился и взглянул на разбухшего алого гиганта, нависшего над далекой вершиной. Страннику доводилось видеть и более уродливые светила, однако проклятие словно излучало гнев, смешанный с ленью. Казалось, ему нужен лишь один последний толчок, чтобы превратиться в новую звезду и испепелить всю систему. Ха, может, ты меня ждало? дерзко спросил Иона у гибнущего солнца. Тайд иногда терял счет планетам, по которым ступал и годам, на протяжении которых странствовал в космосе, меняя имена и биографии. Со временем он перестал отмечать в памяти и людей, погубленных им, порой умышленно, но чаще всего не намеренно. Когда-то список смертей беспокоил его, потом мучил, но в конце концов и он и сумел выбросить мысли об убитых из головы и с тех пор думал только о дороге впереди. А что еще оставалось? «Ты мог бы просто уйти!» Разумно предлагает офицер, преградивший путь Тайту. «Что?» – растерянно спрашивает Иона. «Проваливай, говорю!» Рычит военный, поведение которого меняется так резко, словно в мозгу у него щелкнули переключателем. «Тут запретная зона, гражданин!» Подчиненные офицера тут же наводят на Тайта автовинтовки с костяными прикладами. Бойцов десятеро, и они стоят на продуваемой ветром темной улице рядом с нужным ионе строением. Все солдаты — крупные мужчины с густой бородой, одетые в белые шинели и меховые шапки-ушанки. Несмотря на их полевую форму, странник понимает, что перед ним лишь привилегированные бандиты без единой талики кинжальной отваги в душе. Органы безопасности в этом жалком мире больше привыкли держать собственный народ в узде, чем биться с врагами, способными дать отпор, не говоря уже о сущностях вроде той, что затаилась в охраняемом здании. «Я не гражданин твоей планеты», — ровно отвечает странник, «а полномочный агент священной инквизиции, получивший задание искоренить ересь вон там». Он тычет пальцем в постройку. «Считай, что перешел под мое командование!» Тайт нагло лжет, причем даже не стремится к правдоподобию и не показывает бойцам фальшивую инквизиторскую печать. Он слишком устал и невероятно напряжен, чтобы тратить силы на глупцов, воняющих страхом. Тем более, что солдаты хотят только одного — избавиться от штуковины внутри здания. Вернее, чтобы кто-нибудь другой избавил их от нее. А инквизиция!» — бормочет офицер. В выражении его лица Надежда борется с растущим ужасом. «Я не хотел оскорбить вас, господин». «Когда все случилось?» — резко спрашивает и он. «О происшествии доложили пару часов назад, господин. Раньше всех сюда добралось отделение сержанта Торона. Они... они зашли внутрь. Когда мы прибыли, то услышали крики и еще что-то. Нечто... Больше туда никто не входил? Нет, господин. стой здесь и никого не пускай. Есть, господин!» Во взгляде офицера читается такое облегчение, что при других обстоятельствах оно позабавило бы Тайта. Не уделяя внимания перепуганным рядовым, Иона внимательно изучает постройку. Перед ним рыбозавод – громадная безобразная коробка, кое-как собранная из листов гофрированной пластали. Она мало чем отличается от других зданий в промышленном районе города, но обладает некой настороженностью. Хотя Тайт впервые видит эту конструкцию, он мгновенно узнает ее. Путник уже описывал строение с лихорадочной ясностью, занося на странице книги подробности о нем и планете, обреченной породить его. С тех пор минуло больше двух лет, и почти все это время Иона скрывался в здешних трущобах, ожидая, когда скованный льдом город, зовущий себя Ульем, даст жизнь пророчеству Истома. Но теперь, когда час настал, Тайд медлит. Да, после бегства из Сарастуса он предрек и затем узрел бесчетное множество кошмаров. Однако нынешнее ощущается как-то иначе. «Ты знаешь, что я приду, не так ли?» — шепчет он о существо внутри. «Мой господин?» — переспрашивает офицер. «Не ходи за мной!» — приказывает Тайд. Вероятно, он еще никогда не отдавал настолько ненужных команд. Вытащив гротескную элегию, Иона снимает антикварный пистолет с предохранителя. Пусть однозарядный, он превосходит в убойной силе обычное личное оружие, а патрон в стволе даже более грозен, чем сам пистолет. Пуля громадного калибра из тех шести, которые Тайт выплавил, и благословил лично, напитав их до последнего атома своим презрением ко всему чужеродному и искаженному. Порох смешан с растертым в порошок стеклом, одним из фрагментов стекла, подобранных путником в первую ночь его бесконечного похода. За прошедшие годы Иона прекрасно понял, сколь драгоценны эти осколки. Не говоря ни слова, Тайт проталкивается мимо охранников и отодвигает металлическую дверь-гармошку рыбозавода. Внутри царит почти полная тьма, но он больше не мешкает. «Что еще остается?» – спрашивает Иона, шагая вперед. «Приятная встреча, пастырь!» Тайт риска обернулся, застегнутый врасплох. Перед его глазами по-прежнему плыли круги от хмурого сияния звезды. Он слишком долго смотрел на проклятие, хотя некоторое время назад перестал видеть солнце. Пока странник пребывал в непрошенном забытие, позади него на окружной дороге остановился какой-то транспорт. Как только зрение прояснилось, и он разглядел небольшую двухместную машину тарахтящую мотором на холостом ходу. Открытый кузов возвышался на широких усиленных шинах, явно подходящих для езды по пересеченной местности, пожалуй даже по крутому серпантину шпили. Помятый голубой корпус покрывали засохшие брызги грязи, но герб на капоте, пирамидальная свеча внутри вертикально повёрнутого глаза, сверкал, как отполированный. «Ты, извини, не хотела тебя напугать», заявила сидевшая за рулем женщина без капли раскаяния в голосе. Говорила она сипло, с необычным гортанным акцентом. «Просто на первый заре редко кто выходит на ужин, особенно на Виа корона. Городские думают, это к несчастью». «И всё же ты здесь», — указал тает «Ха, «А я редкая птица», — незнакомка презрительно фыркнула. «И у меня нет времени на суеверие, когда вокруг полно настоящих тайн». Судя по фамильярному тону шофера, на вежливость ей тоже времени не хватало. Её манера поведения, как и грубые черты лица с квадратной челюстью, указывали на прямоту характера, ограничащуюсь с воинственностью. Однако в живых синих глазах плясали веселые искорки». белые волосы она стригла в кружок выше ушей, одну из которых усиливал имплантат, испещренный сенсорами. То, что ее лазурная ряса с серебряной отделкой была перепачкана не меньше автомобиля, не мешало женщине излучать резкую властность. «Сестра, ты принадлежишь к серебряной свече?» — официально спросил Иона. «Да, пастых, за мои», — подтвердила она. «Мне суждено гоняться за разгадкой истины, которая будет ускользать от ловцов и тогда, когда мою тленную оболочку давно сгложат черви». Заметив, что Тайта изумила ее непочтительность, диалогус свирепо ухмыльнулась. «О, не сомневайся, для меня нет в жизни более славного призвания. Мой труд угоден императору». «Воистину так, сестра». Незнакомка распахнула пассажирскую дверцу. «Садись. Зачем же?» «Потому что пешком до шпиля Веритас добираться долго, проповедник Тайт». Ее звали Хагалатс, и он и не понимал, имя это или фамилия, а собеседница больше о себе ничего не сказала, но четко сознавал, что перед ним непростая сестра Диалогус, и встретились они не случайно. Как только машина тронулась с места, Тайт приготовился к допросу. Однако Хагалатс после формального знакомства и обещания подбросить пастыря к Веритасу словно потеряла интерес к попутчику. Что-то не музыкально напевая себе под нос, она вела автомобиль на огромной скорости, не беспокоясь из-за ответственного обрыва с правой стороны узкой горной дороги. Что у тебя там на уме, женщина? спрашивал себя Иона. Та это не слишком удивило, что сестра диалогу знала его имя и то, куда он направляется. Эти сведения он изложил портовым чиновникам в Розетте, затем повторил целестинкам на борту крови Диметра, так что информация неизбежно попала бы к хранительницам кольца. Учитывая, насколько бурным вышло плавание, вопросы к Ионе возникли бы с той же неотвратимостью. Поэтому Тайта та озадачила, что Хагалатс их не задает. «А почему проклятие?» — заговорил он сам, повинуясь порыву. «У вас же священная планета. Зачем так называть одно из ее солнц?» «Ради смирения», — пояснила сестра. «Чтобы мы не забывали, знание может порезать, как обоюдо острый нож». «И все же твоя секта стремится к нему?» «Мы должны. А еще темное солнце напоминает нам, что произойдет, если мы потерпим неудачу». «В чем? В поисках ответа, пасты? На что? Горы вопросов!» Воскликнула Хагалатс, эмоционально хлопнув ладонями по рулю. И он и не совсем понял, удовлетворила сестра его любопытства или намекнула, что пора умолкнуть, но решил больше ее не волновать. Вряд ли стоило отвлекать водителя, так разогнавшего машину. Конечно, Тайт серьезно сомневался, что многолетний поход завершится падением в океан с полуторакилометровой высоты. Однако с его-то везением или уделом могло произойти всякое. К тому же он слишком устал, чтобы наседать на свою эксцентричную спутницу. Иона проработал всю ночь, надеясь закончить книгу до противостояния с теологом. Но плодом усилий стали всего три запутанных абзаца. «Подожди!» — предостерегла его Асената, и Таит понимал, что сестра права. Он еще не готов. Он из-под посмотрел на левую ладонь. Как и следовало ожидать, порезы от пера уже исчезли. полудню они пропадут бесследно, подобно неисчислимому множеству других ран, полученных Тайтом за минувшие годы. Давнее проклятие разрешало ему носить только один шрам, по крайней мере, на теле. «Подожди. Не могу», — печально сказал путник. «Что еще остается? спрашивает Иона, вновь проглоченный, ждавший его тьмой. Странника окатывает смрад от рыбы второй свежести, перемешанный с вонью куда более свежей крови. Если на улице было просто холодно, то в здании такой лютый мороз, что пощипывает даже вечно онемелую кожу Тайта. Возможно, потому что стужа тут неестественны. Чутьё яростно требует от путника забыть о здешнем откровении и найти другой способ продолжить книгу. «Я не могу». одновременно отказывается и подтверждает Иона. Дрожащими пальцами он вытягивает из кармана шинели кожаный мешочек, а оттуда цветной осколок стекла, которых осталось всего пять. Этот кусочек поблескивает на ладони желтизной. Тайт почти уступает желанию раздавить фрагмент зеркала и впитать его жестокую жизнетворную суть, но преодолевает себя. «Только если придется, Мина». Обещает он сестре-двойняшке, осторожно сжимая зазубренный осколок в кулаке. Большим пальцем другой руки Иона включает люмен на длинноствольном пистолете и рассекает лучом темноту. Он находится в гигантском помещении без внутренних стен, уставленном длинными металлическими столами, где разложена рыба всевозможных форм и размеров. К потолочным крюкам прицеплены более крупные туши с распоротым брюхом, а на железных поддонах внизу валяются их потроха. Впрочем, ненасилие над морской живностью пробуждает втайте гнев и отвращение. Повсюду в цехе лежат тела людей, растерзанные и разбросанные, как в порыве бешенства. Многие работники промысла расплостаны рядом с океанскими созданиями, из которых вынимали кости всего несколько часов назад. Некоторые окровавленными мешками висят на стропилах под крышей, куда их зашвырнул бесновавшийся убийца. Отдельные мертвецы еще сжимают ножи или секачи, попавшиеся им под руку. Оружие примерзло к их пальцам. Среди истребленных рыбников виднеются останки железнобоких гусар сержанта горона. Их изорванные шинели из белых стали красными. Все вокруг покрыто слоем инея, а жизненная влага, стекавшая с потолочных балок и разделочных столов, застыла багряными сосульками. Рон, святый!» – выдыхает Иона от ужаса, забыв о своем цинизме. «Пожалуй, здесь больше сотни трупов, и ни одного возле выхода. Почему вы не пытались убежать?» Словно в ответ ему из темноты доносится сдавленное хихиканье. Оно звучит с дальнего конца цеха, куда не достигает луч Люмина. «Кто здесь?» – кричит Тайд. И вновь продребезжал смех, безумный и порочный. Он напоминал бульканье гнилой трясины, грозящей погибелью страшнее всех иных смертей. И он опасливо продвигается по залу, пока не отыскивает пятном света мужчину, скорчившегося за перевернутым столом. Незнакомец рывком поднимает голову и моргает, ослепленный лучом. На его грубом морщинистом лице вырезано три концентрических круга с центром в невидимой точке между глаз – Они всё ещё кровоточат, в отличие от всех прочих ран, нанесенных жертвам адской бойни. «Это вы, братья?» С мольбой в голосе спрашивает выживший. Вы, «Вы... вы... услышали наш зов?» Его тщедушное тело почти обнажено, за исключением пары рваных тряпок. Но Тайт достаточно разбирается в угнетенных жителях этого мира, чтобы определить в мужчине крепостного труженика. Впрочем, здесь лучше подойдет слово «раб». Иона останавливается в паре шагов от него. «Что тут произошло?» «Освобождение, брат!» Мужчина мечтательно вздыхает. Его глаза уже привыкли к свету, и он пристально смотрит на Тайта. «Это не ты!» хм, «Может, все-таки я?» Странник приседает на корточки, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Я пришел, потому что услышал зов». «Как тебя зовут, брат?» «Меня?» Пару секунд выживший неуверенно разглядывает Иону, после чего ухмыляется. «Верлок!» «Я борец!» «Борец за свободу?» «Предполагает «Р-разумеется, брат!» Верлок неистово кивает. «Близятся перемены! Я видел их вот здесь!» Он хлопает себя по лбу. «И еще я видел освободителей!» «Но они пока что далеко. Слишком далеко, чтобы заметить нас». «А кто они, брат Верлок? Это все они сделали?» «Освободители?» Выживший явно удивляется, словно Тайт сказал какую-то нелепость. Н «Нет, брат, это сделали мы. Все вместе, чтобы призвать освободителей». Мужчина понижает голос, будто хочет поделиться секретом. «Остальные, конечно, ничего не знали. Мне пришлось им показать». «Заставить их узреть огонь внутри нас!» Верлок проводит пальцем по кровавым завиткам на своем лице. «Она объяснила мне, как! Она! Ружалка!» Иона крепче стискивает осколок зеркала. «Ружалка!» Путник никогда не слышал такого имени, но ему неприятно знакомы чувства, пробуждаемые им. «Черная ненависть и красная ярость!» <къем> «Значит, ружалка!» «Освободитель?» На вкус слово напоминает жареное мясо. «Нет, брат, ружалка — рыба!» Заявляет Верлок. Тайт ошарашенно смотрит на собеседника. Неизвестно, что он ожидал услышать, но точно не это. Выживший прыскает, заметив выражение лица Ионы. Пф, но необычная рыба! Она плавает в других океанах, которые больше и глубже наших, и, может... «Проглотить вар кита целиком!» Глаза мужчины сужаются в свирепой щелочке. «Хочешь поглядеть на нее, брат?» «А что она такое?» Ухмылка-верлока становится шире. И еще шире. И еще... Тай рывком выдернул себя из прошлого и едва не слетел с сиденья. Судорожно хватая воздух, он уставился на пролетающий мимо каменистый ландшафт. «Пахшивый сон», — заметила сидевшая рядом с ним женщина. «Видели и лучше, сестра», — он и пересохшим ртом. «Надолго я провалился?» «Почти на два часа», — ответил Хаглотс. «Уже занялась вторая зая». Тайт смутно осознал, что так оно и есть. Кроваво-алое марево проклятие отступило, поверженное ярким сиянием второго, бодрого солнца Витарна. Как только избавление взяло верх, горный пейзаж заблистал поразительной красотой. За изгибом дороги странник увидел стройный шпиль, каменным копьем торчащий из морских волн. Темная скала резко сужалась к вершине, где в золотистом свете искрилось нечто вроде купола. От основания пика к центральному острову тянулся отделанный мрамором мост на титанических опорах, утыканные громоотводами. «Вегетас, или истерзанный шпиль». С непривычным для себя трепетом произнесла Хагалатс. «Скоро мы подъедем к переправе истины!» «Я недооценила расстояние до него», — понял Иона. Если идти по окружной дороге против часовой стрелки, то бастион Госпитальеров и Веритас разделял всего один пик, однако пешком Тайд добрался бы до цели уже после наступления ночи. «Сестра, ты знаешь, что я направляюсь в Люкс Новус?» Осторожно прощупал он почву. «Знаю». «Ты намерена пойти со мной?» «Не сегодня, проповедник Тайд. И он и замялся на пару секунд. «Ты попробуешь помешать мне?» «Нет. Тогда в чем же дело, сестра?» Мысленно спросил странник. Ответ он получил, когда машина приблизилась к широкой рампе, ведущей на мост. «Я не встану у тебя на пути, пастырь!» Сказала Хагалоц, затормозив у подножия пандуса. «А вот мои почтенные сестры наверняка!» Примерно через 10 метров от начала моста его полотно перекрывала стена из железных пластин внахлёст. Каждую панель, украшенную рельефным изображением угловатой свечи, герба воинствующей ветви сестренства на витарне, защищал слой молитвенных свитков и святых образков. Поверху баррикады ходили сестры битвы с оружием наготове, облаченные в голубовато-серую броню, и там же, через равные промежутки, располагались орудийные турели. Над скатом рампы стояла боевая машина вычурного вида с пусковой установкой на корпусе, обращенной в сторону шпиля. Но «Ну, видишь?» — поинтересовалась диалогус. «Они что-то сдерживают», — ответил Тайт, мгновенно уловив смысл требовательного вопроса. «Почему?» «В Люкс снова произошло... событие. Исключительно богохульное». Голос Хагалатс чуть дрогнул от гнева. «Мы опасаемся, что осквернен весь шпиль!» «Что там случилось?» — уточнил Иона наметанным глазом, оценивая надежность укрепления. Сколько раз, в скольких порченных местах он произносил эту безрадостную фразу. «Я надеялась, ты мне объяснишь, проповедник Тайд. «Я?» — странник обернулся к попутчице. «Но ведь я только что прибыл. Для встречи с теологом-экзогетом!» «Да, сестра, я здесь по его приглашению. Которая, как ты утверждаешь, поступила тебя в виде астехопатического послания 9 стандартных месяцев назад, верно?» «Как я и сообщил чиновникам в космопорту». И он и нахмурился. Неужели враг заманил его в более обыденную ловушку, чем предполагал Тайт? Что же, поход закончится казнью, приведенной в исполнении сестренством Витарна. «Предъявленные мною идентификационные стихари сочли недостаточно убедительными, сестра?» «Вовсе нет, их подлинность не вызывает сомнений». «Но меня беспокоит два противоречия», — объявила Хаглотс. «Во-первых, в свечном мире нет астропатов». Тайт кивнул, стараясь выиграть время на раздумье. Путник не собирался говорить женщине правду, ни о полученном им сообщении, ни о природе существа, которое передало его. «Да не потерпишь ты, псайкеров!» благочестиво процитировал Иона. «Даже санкционированных и полезных». Наиболее фанатичные секты экклезиархии зачастую придерживались такой линии поведения. Однако Тайт не ожидал подобного от последней свечи с ее необыкновенным радикализмом. «Речь не о том, кого тут терпят, пастырь», возразила Хагалатс. «Мы понимаем ценность астахопатов». «Тогда почему...» «Второе несоответствие даже более загадочно», перебила диалогус. Практически все сотрудники и ученики школы сгинули во время катастрофы, в том числе и теолог Экзегет. «Я...» «С тех пор прошло два года, исповедник Тайд. Сестра впилась в него взглядом синих глаз. «Но это... невозможно!» «Вижу, ты понял суть головоломки!» И он уже не слушал. Раньше он представлял себе бесчетные варианты финала своей охоты – Но в его воображении погоня всякий раз завершалась противоборством с добычей, настолько же неизбежным, насколько непредсказуемым был исход схватки. Но если ведос погиб, то все впустую. Как мне теперь тебе найти, Мина? Путник закрыл глаза, пытаясь размышлять. «Проповедник Тайт?» Позвала Хагалот, словно была издалека. Ветер с океана принес резкий запах рыбы, и сразу же за ним смарат крови. «Чувствуешь вонь?» – спросила Иона. «Какую пастырь?» «Это ложь!» – со спокойной убежденностью произнес Тайт. Вновь погружаясь в воспоминания, он сжал кулак. Осколок зеркала дробится в ладони, рассыпаясь на множество крошечных фрагментов, которые стремительно пронзают плоть, разум и душу Ионы, безудержно ускоряя процессы на каждом уровне сущности странника». За один удар сердца, подобный землетрясению, Тайт обретает идеальное осознание мира. Теперь его способом восприятия нет числа, и любой из них бесконечно остр. «Это ложь!» — предупреждает он, Иона стародавнюю тень, взирающую на путника с другого конца его, их, дороги. «Покончи с ней!» «Закончи ее!» Потом в поле зрения Тайта остается только ухмыляющийся безумец, сидящий перед ним на корточках в цехе рыбозавода. Глаза самозванного борца за свободу ярко блестят, потом мутнеют, и его рот растягивается еще шире. С влажным хлопком лицо верлока сползает с черепа, как перчатка, и из растянутых челюстей с протяжным визгом вырывается нечто змееподобное, всплывшее из моря душ. Раскручиваясь из тела злополучного трудяги, демон испускает волны неистовства, которые осязаемо искажают воздух рядом с ним. Прилив бешенства омывает Иону, бадоража гнев в его душе, но благословение зеркала возносит странника над валом. В тот миг беспощадной ярости перед тайтом вырисовывается картина жестокого фарса, разыгравшегося здесь. Путник ощущает бессильную злобу ничтожного человечка. который вымостил дорогу в ад, надеясь обрести свободу, и познает судьбу жертв его безрассудства. Но среди них нет невинных, да и не может найтись, ибо они ведали в жизни лишь деспотию и пестуемую ею порочность. В сердце каждого из них тлеет уголь ярости, алчущей только искры, что разожжет насилие. И тогда ружалка взмывает среди них словно тысячи языков пламени, И он видит, как рабочие, скинув оковое рассудка, толпой бросаются на рабовидную тварь, режут и колотят ее жалким оружием, а то и голыми руками. Распаленные дикой свободой, люди как будто не замечают, что в ответ чудовище учиняет беспощадную бойню. Один за другим изувеченные трупы разлетаются по уготованным им местам, создавая сцену, которая через несколько часов откроется Тайту. Истребление заканчивается за считанные минуты и кратко вспыхивает вновь, когда появляются бойцы в белых шинелях из отделения сержанта Горона. Их жгучие ласпушки также безвредны для демона, как инструменты в руках рыбников, однако солдатам удается прожить чуть дольше. Возможно, потому что они пытаются убить монстра издали. Растерзав их, пришелец из преисподней возвращается в тело носителя. Хотя тварь не насытилась и не присытилась, она осторожно и понимает, что в костном новом мире ее подпитывает только резня. Таясь внутри человека-личинки, существо наблюдает и поджидает новую добычу. Сейчас это зрелище не вызывает у странника никаких чувств, ведь душа Ионы онемела наподобие его плоти, но позже он будет дрожать и плакать и проклинать увиденный кошмар, а потом тает напишет о нем. не о самих событиях или их подробностях, ведь повествование Путника не какая-то хроника тривиальных треволнений, какими бы дьявольскими они ни были, а о смысле случившегося. Вот что нужно книге. Истина. Ружалка – первый демон, с которым столкнулся Иона, и встреча подарит ему много откровений. Но сначала Тайту надо выжить». Странник отпрыгивает в бок от твари, рванувшейся на него потоком черных глаз и акульих зубов, скрепленных обнаженными жилами. Чудовище поворачивает следом, извиваясь с гибкостью подводного хищника, скрежеща клыками и мерцая от желания попробовать иону на вкус. Тот резкими перекатами уходит от молниеносных выпадов ружалки, и луч подствольного фонаря бешено рассекает тьму. Оказавшись у стены, Тайт рывком поднимается на ноги, заскакивает на стол поблизости и спрыгивает за миг до того, как демон разносит опору в труху. В стремительном полете он изворачивается с нечеловеческой ловкостью, наводя пистолет на цель. Не на монстра, а на скудоумного еретика, выудившего такой улов. Безжизненная оболочка Верлока все так же стоит на коленях, его ободранная голова запрокинута, а расставленные челюсти направлены к потолку. Он кажется скелетным цветком, тянущимся к солнцу. Глаза рыбника, с сползшие к шее, бессмысленно смотрят на мир из обвисших остатков лица. Все тело рабочего содрогается и трясется в такт порывистым движениям ружалки, ведь хвост демона по-прежнему уходит в растянутую глотку человека. «Гори!» — ревет Тайт, вкладывая в приказ свое презрение, и открывает огонь. Испуская радужный свет, его нечестивая пуля петляет между витков туловища монстра. Вгрызшись в череп Верлока, она взрывается, и вспышка озаряет весь цех. Носителя охватывает переливчатое пламя, которое устремляется по телу твари, расплетая его на своем пути. Ружалка лишь верещит, с ненавистью тараща тысячи глаз и иных отверстий. Прыжок Ионы оканчивается падением на спину, едва не оглушающим его. Странник пожертвовал состоянием апофеоза, чтобы наполнить мощью смертоносный выстрел. Одновременно с тем, как демон бросается на него, огонь достигает башки монстра, и та рассыпается хлопьями почерневшей эктоплазмы в пяти от лица Тайта. Путник еще долго лежит без движения, зачарованно глядя, как растворяются в воздухе зловонные миазмы. Окончательно поняв, что уцелел, он скалит зубы так же хищно, как его жертва. «Не этой ночью, ублюдок!» Дразнит Иона своего истинного врага, который ждет встречи с ним в отдаленном будущем. «Я с тобой еще не разобрался!» «Проповедник Тайт!» — рявкнул кто-то хриплым голосом. Открыв глаза, Иона поймал на себе недоуменный взгляд сестры Хаглоттс. «Ты что-то говорила лжи. Какой именно?» — требовательно спросила беловолосая женщина. Странник немного помолчал, оценивая ее. Кем бы ни была Хагалатс, она явно обладала здесь некой властью. Возможно, у нее также имелись какие-нибудь ответы. И что важнее, Тайту пришлось бы потратить один из бесценных осколков, чтобы прорваться через охрану моста. Иона приняла решение. «Ложь заключена в Ольбере Ведасе, сестра». «То есть?» В тоне диалогус не оказалось ноток отрицания или гнева, Она словно ожидала услышать такой ответ. «Что бы ни произошло в схоле, Ведас выжил», — продолжил Тайт, чувствуя истинность своих слов. «Я готов поспорить, что он-то все и устроил». «Выкладывай все карты», — подумала она. «Пан или пропал?» «Ваш богослов — еретик, сестра», — сказал он. «Я прибыл на Витарн, чтобы убить его».